Роберт Шекли. «Ловушка для людей». Авторский сборник рассказов. «Ловушка для людей». Глава первая. И вот наступил день земельной гонки. Тот самый день изматывающих надежд и неизбежных трагедий. День, олицетворяющий собой нравы несчастного двадцать первого века. Как и остальные участники, Стив Бакстер попытался пораньше добраться до старта, но неверно рассчитал время. Что стоило ему серьёзных неприятностей. Одосверение участника Б помогло Стиву пробраться через внешние плотные ряды толпы без особых затруднений. Но чтобы протиснуться сквозь сплошную людскую массу, образовавшую ядро толпы, мало было полагаться на бейджик или мускул. Бакстер оценил индекс плотности в 8,7 единиц, совсем близко к уровню пандемии. Страсти разгорелись до предела, и эмоциональный взрыв мог произойти в любую секунду, несмотря на то, что устроители состязания опрыскивали толпу транквилизаторами. Будь у него достаточно времени, Бакстер мог бы обойти людей, но до начала состязания оставалось всего 6 минут. На свой страх и риск он принялся протискиваться сквозь толпу. На лице Бакстера застыла улыбка. Штука абсолютно необходимая, когда имеешь дело со скоплениями такой плотности. Вскоре Бакстер уже мог разглядеть линию старта, а высокий помост в глеб-парке Джерси-Сити. Остальные участники были уже там. «Еще каких-нибудь двадцать ярдов», — подумал Стив. Только бы это зверьё не обратилось в панику. Однако ему ещё предстояло проникнуть в самое средоточие ядра этой толпы, состоящей из субъектов с отвисшими челюстями и бессмысленным взглядом, оглотиняющих истерофилов на жаргоне пандемиологов. Сдавленные как сардины в банке, действующие как единое целое, Эти люди были способны только на слепое сопротивление и необузданную ярость в ответ на любую попытку проникнуть в их ряды. Некоторое время Стив колебался. Этой дрова было куда опаснее, чем стадо легендарных водяных буйволов в древности. Они смотрели на него, раздувая ноздри, и зловеще притопывая тяжёлыми ногами. Не оставляя себе времени на раздумья, Бакстер бросился вперёд. Спины и плечи осыпали удары, а над беснующейся массой стоял оглушительный рев. Бесформенные тела навалились на него, душили и прижимались все ближе и ближе. Но тут власти предусмотрительно включили мьюзек. Древняя таинственная мелодия, вот уже больше века усмирявшая самых неистовых, и на сей раз не подвела мюзек. Гетро, ненадолго застыло, зачерованная грохочущими доцебелами идти в Бакстер, сумел протиснуться к линии старта. Главный судья уже зачитывал обращение. Хотя все участники и подавляющее большинство зрителей так знали его почти наизусть, закон тем не менее требовал его оглашения. "Джентльмены", начал обращение судьи. Вы собрались здесь, чтобы принять участие в состязании за приобретение земель, находящихся в общественном достоянии. Вы, 50 счастливчиков, были выбраны из 50 миллионов жителей Южного Вестчестера посредством розыгрыша всеобщей лотереи. забег начинается здесь. заканчивается у регистрационной линии в земельном управлении на Тайм-сквер в Нью-Йорке, что составляет примерно 5,7 уставных миль. Всем участникам разрешается избирать любой маршрут, передвигаться по земле, под или над землей. Единственное условие — дойти до финиша лично, замены не разрешаются. Первые десять финалистов В толпе воцарилось гробовое молчание. Получат по одному акру свободной земли с домам и фермерским инвентарём. Правительственный транспорт бесплатно доставит каждого победителя с семьёй к месту их нового владения. Выше названный участок земли площадью в 1 акр переходит в собственность победителя всецело и безвозмездно, мне подлежит отчуждению. и принадлежит ему и его наследникам вплоть до третьего поколения. При этих словах толпа разом вздохнула. Среди собравшихся никто в глаза не видел ни единого акра свободной земли, уж об обладании таковым и мечтать не приходилось. «Целый акр, принадлежащий только тебе и твоей семье», Такое не могло привидеться даже в самых фантастических грёзах. Как отмечено далее, продолжал судья. Правительство не несёт никакой ответственности за возможные смертельные случаи во время данного состязания. Должен поставить вас в известность, что уровень смертности в земельных забегах примерно равен 68,9%. Любой претендент, желающий отказаться от состязания, может сделать это прямо сейчас, не опасаясь каких-либо последствий. Судья ждал, и на секунду Стиву Бакстро захотелось отказаться от этой самоубийственной затеи. Несомненно, что он надел детей тётя Флои и дядя Джордж. Как-нибудь смог тут прожить в их уютной однокомнатной квартирке в жилом кластере имени Фреда Алана для семей со средним достатком в Ларчманте. К тому же он совсем не был героем со остальными мускулами и пудовыми кулаками. Он работал консультантом по системам деформации и неплохо справлялся со своими обязанностями. Он был эктоморфом с мягкими манерами, вялыми мускулами и постоянной одышкой. Но так чего ради ему бросаться очертя голову навстречу опасностям мрачного Нью-Йорка, самого жуткого из городов-джунглей? Брось ты всё это, Стив. Словно в ответ на его мысли прозвучал чей-то голос. Бакстер вернулся и увидел Эдварда Фрейхафа Сен-Жона, своего богатого и надо сказать весьма противного соседа по Ларчмонту. Сэн-Джон — высокий, элегантный, с мускулистыми руками бывшего спортсмена-гребца. Сэн-Джон с его безукоризненной внешностью и томным взглядом, который все чаще останавливался на очаровательной белокурой Адель. «Ничего у тебя не выйдет, Стиви, детка», заявил Сен -Джон. Спокойно, — заявил Сэн-Джон. «Возможно», — спокойно ответил Бакстер. «Ну, у тебя-то, полагаю, все получится». Сен-Джон кивнул и приложил палец к губам, давая понять, что он в курсе всех дел. Вот уже несколько недель он намекал на какую-то информацию, добытую за взятку какого-то продажного контролера земельных гонок. Эта информация должна была существенным образом повысить шансы Сен-Джона при прохождении через Манхэттен, самый густонаселенный и опасный городской район в мире. «Выходи из игры, крошка Стив», — произнес Сэн-Джон скрипучим голосом. «Не лезь, но за мной не заржавеет. Что скажешь, милашка?» Бакстер покачал головой. Он не считал себя храбрецом, но скорее предпочел бы смерть, чем принял подачку от Сэн-Джона. «В любом случае, он больше не может жить так, как жил раньше». Согласно принятому в прошлом месяце дополнению к акту о расширенном семейном проживании, Стив обязан взять к себе трёх незамужних кузины и вдовую тётку, чью однокомнатную полуподвальную квартиру в промышленном комплексе Лейк-Плесида снесли при строительстве нового тоннеля Олбани-Монреаль. Даже с противошоковой инъекцией 10 человек в одной комнате это уже черещюр. Он просто обязан выиграть участок земли. Я остаюсь, тихо сказал Бакстер. Ладно, сопляк, нахмурил брови Сент-Джон, и его жёсткое сардоническое лицо исказилось в гримасе. Но помни, я тебя предупредил. Джентльмены, на старт! выкрикнул главный судья. Соперники умолкли и выстроились вдоль линии старта, прищурив глаза и сжав зубы. Внимание! Напряглась сотня ног и 50 решительных мужчин подались вперёд. Марш! И гонка началась. Рёв сверхзвуковых динамиков на некоторое время парализовал толпу. Соперники провалились сквозь неподвижные людские ряды и бросились бежать, избегая вереницы застрявших в пробках автомобилей. А затем они разбежались в разные стороны, придерживаясь однако главным образом восточного направления, к Гудзону и зловещего вида городу раскинувшемуся на противоположном берегу реки и наполовину скрытому пеленой смога и сгарей, выхлопных газов и прочих продуктов неполного сгорания. Лишь один Стив Бакстер не свернул на восток. Единственный из участников забега он повернул на север, к мосту Джорджа-Вашингтона и Бэр-Маунтэн-Сити. Плотно жав губы, он двигался, как во сне. В далеком Ларчмонте — Адель Бакстер следила за гонками по телевизору. Она невольно вскрикнула. Её восьмилетний сынишка Том воскликнул: "Мама, мама, он идёт на север к мосту". "Но ведь мост в этом месяце закрыт, там не пройти". "Не волнуйся, милый", сказала Адель. "Твой папа знает, что делает". Она заявила это с уверенностью, которой сама вовсе не испытывала. И когда село это её мужа затерялся в толпе, ей оставалось ждать и молиться. Знает ли стив, что делает, или он запаниковал, не выдержав давления? Глава вторая. Семена проблемы были посеяны ещё в 20 веке, но ужасный урожай созрел столетие спустя. После не считанных тысячелетий медленного роста население планеты внезапно увеличилось, удвоилось, потом удвоилось ещё раз. Распространение болезни держалось под контролем, продовольствия тоже хватало, а потому кривая смертности неуклонно падала, а рождаемость увеличивалась. Угодив в кошмарный капкан геометрической прогрессии, население Земли росло как раковая опухоль. На четырёх всадников апокалипсиса этих древних стражей порядка надежд почти не осталось. Голод и мор были изгнаны навеки, а война стала слишком дорогим удовольствием, недоступным нынешнему веку. Осталась только смерть, но и она являла собой лишь бледную тень своего прежнего величия. Наука же с маниакальным упорством искала способ продления жизни для всё большего числа людей. И население продолжало расти, переполняя землю, загрязняя воздух и отравляя водоёмы, поедая спрессованные водоросли с рыбным хлебом и напрасно ожидая, когда вселенская катастрофа уменьшит его ряды. Количественный рост качественно изменил образ жизни людей. В прошлых действенных веках опасности были свойственны скорее необитым территориям, вершинам гор, пустыням и джунглям. Но в 21 веке ускоренные поиски жизненного пространства привели к заселению и этих ранее пустующих мест. Приключения и опасности стали достоянием чудовищно разрушившихся и не поддающихся никакому правительственному контролю городов. В городах можно было обнаружить современные эквиваленты диких племён, свирепых зверей и смертельных заболеваний. Экспедиция в Нью-Йорк или Чикаго требовала куда больше выносливости, находчивости и отваги, чем безопасные викторианские прогулки на вершину Эвереста или к истокам Нила. В этом спрессованном мире земля считалась наибольшей ценностью. Когда в распоряжение правительства оказывались свободные земельные участки, оно выделяло их при помощи региональных лотерей, кульминацией которых и являлись земельные гонки. Они были устроены по образцу состязаний, проводившихся в 90-х годах XIX -го столетия, вслед за открытием территории Оклахомы и черокского участка. Земельные забеги считались беспристрастным распределением наделов и одновременно интересным спортом и захватывающим зрелищем. За ними следили миллионы зрителей, а врачи отмечали определенный положительный психотерапевтический эффект, снижающий возбуждение масс, который сам по себе служил достаточным оправданием подобных состязаний. К тому же следовало учитывать и высокую смертность среди участников гонок. И хотя их число было несопоставимо с абсолютным приростом населения, переполненный мир с радостью приветствовал даже такое ничтожное облегчение. Забег продолжался уже 3 часа. Включив крохотный приёмник Стив Бакстер слушал последние новости. Он узнал, что первая группа участников добралась до голландского туннеля, где их повернула обратно вооружённая полиция. Другие, наиболее сообразительные, пошли в обход и сейчас приближались к мосту Веррацано. Фрейх Авсэнджон, действуя в одиночку и размахивая удостоверением заместителя мэра, сумел прорваться через баррикады у тоннеля Линкольна. Пришло время рискнуть и стиву Бакстеру. Нахмурившись, но не теряя присутствия духа, он уж вступил на территорию, пользующуюся дурной славой. свободного порта Хобокин. Глава 3. Береговую линию Хобокина скрывали сумерки. При свете луны Стив разглядел покачивающиеся на воде, готовые к отправке, быстроходные суда контрабандного флота Хобокина. На каждом из них поблескивала эмблема береговой охраны. Некоторые уже погрузили на палубы товар. коробки с сигаретами из Северной Каролины, спиртное из Кентуки, апельсины из Флориды, наркотики из Калифорнии, оружие из Техаса. На каждом ящике стояло официальное клеймо: контрабанда. Налог уплачен. Ибо в эти несчастные дни несчастного века загнанное в угол правительство взимало налоги даже с нелегального бизнеса, придавая ему тем полузаконный статус. Выбрав подходящий момент, Бакстер пробрался на борт гружённого марихуаной судна и затаился среди благоухающих тюков. Команда готовилась к скормо отплытию. Только бы его не обнаружили, пока судно пересекает реку. Опля! Какого чёрта он у нас тут сидит? Пьяный механик, неожиданно появившийся из носового кубрика, застал Бакстера в расплох. Услышав его крик, вся команда высыпала на палубу, видавшие виды, жестокие люди, считавшие убийство за рядовым событием. Они принадлежали к той же породе безбожников, которые несколько лет назад разграбили Вихукин, сожгли Форт Ли и совершали набеги и грабежи по всему пути исследования к Инглвудским воротам. Стив Бакстер знал, что в случае чего пощады ему не будет. пытаясь сохранить присутствие духа, он произнес. «Джентльмены, мне необходимо попасть на тот берег Гудзона, если вы, конечно, не возражаете». Капитан корабля, огромный метис с бугристой мускулатурой и изрезанным шрамами лицом, пополам перегнулся от хохота. «А чь ты хочешь смотаться на тот берег вместе с нами?» спросил он на береговом хобыкинском жаргоне. «Думаешь, мы паромщики с Кристофер-Стрит, а?» «Вовсе нет, сэр. Но я надеялся...» «Надежда умирает последней!» Команда гоготом отреагировала на шутку. «Я бы мог заплатить за поездку», — сказал Стив с тихим достоинством. «Заплатить?» — сквозь смех продолжал капитан. А ага, мы иногда продаём билеты на прямой рейс до середины реки, а оттуда на самое дно. Команда вновь зашлась смехом. К чему быть того именовать, заметил Бакстер. Позвольте только отправить письмец сожи не и детишкам. Бабе последующим, переспросил капитан. Что ж ты сразу не сказал? У меня тоже их было полно в своё время. покуда все не накрылось медным тазом. Печально слышать, искренне пожалел Бакстер. А-а-а, лицо капитана смягчилось. Как сейчас помню, завалишь к себе в хибару, а крапузы по коленкам так и лазят. На душе до того приятно, словно пузыри раздавил. Он мог подумать, что судьба им копыта раньше меня откинуть. Наверное, вы были тогда счастливы? сказал Стив, стараясь подладиться под настроение капитана и с определённым трудом улавливая смысл его слов. "Наверно", угрюмо буркнул тот. Кривоногий моряк протиснулся вперёд. "Эй, капитан, пора его пришить и проваливать, пока товар не протух". "Ты кому приказываешь, ты, поршевый криворожий гадёныш?" взревел капитан. Клянусь Иисусом, товар будет гнить, коли я не решу иначе. А пришить ли его? Нет. И разрази меня громом, если кто-нибудь думает иначе. Повернувшись к Бакстеру, он сказал: "Ну и подбросим тебя, дамочка, может, даже не помнём". Таксив Бакстер, по воле случая, затронул горькие воспоминания капитана и получил отсрочку. На тросы отдали швартовы, и марюхоновая шхуна двинулась по серо-зелёным волнам Гудзона. Однако отсрочка, полученная с Стивом, оказалась недолгой. Посреди реки уже в федеральных водах в вечерние сумерки рассеял мощный луч прожектора, и последовал официальный приказ бросить канат. К несчастью, судно контрабандистов наткнулось на изменнец патрулирующий Гудзон. Чёрт бы вас подрал, взревел капитан. Облагать да убивать, больше они ни на что не способны. Но они на тех нарвались, кородию парни. Команда быстро расчехлила пулемёты 50-го калибра. Натужно взревели сдвоенные дизели. Лавируя и уклоняясь, судно контрабандистов помчалось к спасительному берегу Нью-Йорка. Однако исменит обладал лучшими из красными характеристиками пулемёты не шли ни в какое сравнение с четырёхдюймовыми пушками. Прямым попаданием снарядов были в дребес изгрознесенные носовые заграждения, произошёл взрыв на капитанском мостике, пробило грот мачту, получили повреждения крейсер Марса и фаллы Визань. Казалось, пришло время выбирать: капитуляция или гибель. Но тут капитан потянул носом в воздух. Держись, крошки, зарал он. Западник идёт. Вокруг ещё свистели снаряды, но с запада уже катилась волна непроницаемого смога. Всё, до чего дотрагивались его чернильные щупальца, тонуло в кромешной тьме. Изрядно потрепанное су дёнышко поспешно оставило поле боя, а команда мгновенно натянув респираторы, воздавала хвалу чедящим свалкам и помойкам, занимавшим огромную территорию в западной части города. Как заметил капитан, дурной ветер дует не к добру. Спустя полчаса они пришвартовались у пирса на 79-й улице. Капитан крепко обнял Стива и пожелал ему удачи. Стив Бакстер продолжил своё путешествие. Широкий Гудзон остался позади. предстояло преодолеть ещё 30 кварталов в центральной части города. Однако выбор маршрутов был невелик, с десяток не более. Согласно последней радиосводке, Стив Бакстер ушёл в сильный отрыв от остальных участников забега, включая Фрейха фа Санджоно, который до сих пор не выбрался из лабиринта в тоннеле Линкольна. Похоже, всё складывалось очень неплохо. На оптимизм Бакстера был преждевременным. Нью-Йорк, насколько ни одалеешь, впереди лежала неведомая ему и самая опасная часть пути. Глава 4. Поспав несколько часов на заднем сиденье заброшенной машины, Стив двинулся вниз по Вест-Энд Авеню. Забрежжил рассвет, Благодатное время в городе, когда на перекрестках оказывается всего лишь несколько сотен жителей, поднявшихся в такую рань. Высоко вверх взмывали башни Манхэттена, а под ними на фоне серо-коричневого неба в причудливую сеть сплетались телевизионные антенны. Глядя на все это, Бакстер пытался представить, как выглядел Нью-Йорк сто лет назад, в счастливые дни до демографического взрыва. Его раздумья продолжались недолго. Внезапно путь преградила группа вооружённых людей. Маски, широкополые чёрные шляпы и пущенные через плечо патронташи придавали им зловещий в то же время весьма колоритный вид. Один из них, судя по всему, главарь, шагнул вперёд. Это был лысеющий старик с резкими чертами лица, пышными усами и скорбными глазами в красных прожилках. Незнакомец обратился он к Бакстроу. Покажи-ка свой пропуск. Боюсь, у меня нет никакого пропуска, развёл руками Бакстер. Ещё бы чёрт возьми, он был, согласился главарь. Я по Бластейнмич в здешних местах лично выдаю пропуска, а тебя что-то не припоминаю. Я не здесь, не, объяснил Стив Бакстер. Просто иду мимо. А, ну, сынок, уходит, ты пытаешься пройти по частной платной дороге без всякого разрешения владельца, которым являюсь я. Уходит? У нас тут незаконное вторжение. Но разве можно иметь частную да ещё облагаемую пошлиной дорогу в самом центре Нью-Йорка? «Она моя, потому что я так сказал!» — заявил Пабло Стынмиц, поглаживая пальцем зарубки на прикладе винчестера 78-го калибра. «В общем, выбирай незнакомец. Платить или играть?» Бакстер потянулся за бумажником и обнаружил, что тот исчез. Очевидно, капитан контрабандистов не сумел перебороть своих низменных инстинктов. «У меня нет денег». сказал Стив Бакстер, смущенно улыбаясь. «Видимо, мне следует повернуть обратно». Стэвен Митц покачал головой. «Что вперед, что назад, по платной дорожке. Так что выбирай, платить или играть». «Ну, тогда я выбираю игру», — сказал Стив Бакстер. «А что я должен делать?» «Ты побежишь», — сообщил Пабло. «А мы по очереди будем в тебя стрелять, целясь только в макушку». «Кто тебя уложит, тот и будет победителем». «Это нечестно», — заявил Стив. «Тебе придется нелегко», — вздохнул Стэнмитс. «Но так уж устроен мир. Правило есть правило, даже при анархии. Так что, если ты окажешь нам услугу и рванешь, то есть духу за свободой...» Бандиты снова заухмылялись и, подталкивая друг друга локтями, Сдвинули на затылке черные широкополые шляпы и вытащили пистолеты. Бакстер уже приготовился к смертельной гонке. В этот момент раздался голос. «Стой!» — женский голос. Обернувшись, Бакстер увидел, что сквозь толпу бандитов протискивается стройная рыжеволосая девушка. На ней были штаны Треадора, пластиковые галоши и гавайская рубашка. Экзотический наряд только подчёркивал её отважную красоту. В волосах алела бумажная роза, изящную шею обвивала нить ка жемчужных бус. Бакстро ещё не доводилось встречать более экстравагантного очарования. Пабло Стенмитс нахмурился и пощепал себя за ус. "Флейм!" прогремел он. "Какого дьявола тебе здесь надо? Решила прервать вашу забаву, папа?" Дерзко ответила девушка. Захотелось вот поболтать с этим лопухом. Это мужские дела, проговорил Стеймиц. Беги, незнакомец. Не смей с места, незнакомец, приказала Флейм, и в её руке опасно блеснул револьвер. Отцы дочь скрестили взгляды. Старый Пабла не выдержал первым. Чёрт возьми, Флейм, сказал он. Правила есть правила даже для тебя. «Если этот потеряшка не может платить, значит, он должен сыграть!» «Это не проблема», — заявила Флейм, и, запустив под рубаху руку, вытащила блестящий доллар. «Держи!» — она бросила монету под ноги Пабло. «Раз я плачу, то, может, сама с ним и поиграю?» «Идем, незнакомец!» Ухватив Бакстера за руку, она потащила его за собой, Бандиты, глядя на них, перемигивались и посмеивались, пока Стейниц не осадил их свирепым взглядом. А сам, покачав головой и почесав за ухом, сморкнулся и выругался. «Вот чертовка!» Однако эти грубоватые слова он произнес с большой нежностью. Глава пятая На ночь бандиты разбили лагерь на углу 69-й стрита и Вестент-эвеню. Мужчины в чёрных шляпах расположились у костра. На вертел насадили сочный кусок мяса, а в объёмистый закопчённый котёл высыпали несколько упаковок свежезамороженных овощей. Старый Пабло Стейнмитс от души приложился к канистре с предварительно смешанным мартини, успокаивая фантомную боль в деревянной ноге. Во мраке слышался вой одинокого пуделя, тоскующего по подруге. Стив и Флейм сели в стороне от остальных. Ночная тишина, нарушаемая лишь отдалённым грохотом мусоровозов, цирующе подействовала на обоих. Их руки встретились, пальцы переплелись. Наконец, Флейм заговорила. "Стив, я... я тебе нравлюсь?" "Ну, конечно", ответил Бакстер, дружески обнимая девушку за плечи. "Понимаешь?" сказала молодая разбойница. "Я всё думала, И внезапно смущённо умолкла, но потом, собравшись с духом, продолжила: "Вот, Стив, почему бы тебе не прекратить эту гонку для самоубийцы и не остаться со мной? У меня есть своя земля, Стив, настоящая, 100 квадратных ярдов в самом центре Нью-Йорка, мы с тобой даже можем заняться фермерством". Бакстер чуть было не поддался соблазну, да и какой бы мужчина нет, Естественно, он заметил, какие чувства питает к нему прекрасная разбойница, и сам был готов ответить взаимностью. Чирующая красота Флеймстейтс, её гордая душа, даже не принимая в расчёт сам по себе привлекательный факт наличия земельного участка, без труда могли бы покорить сердце любого мужчины. Вот и сердце Бакстера учащённо забилось, и он крепче обнял хрупкие девичьи плечи. Но затем чувство верности взяло верх. Флейм являло собой тот романтический образ, мечту, о котором мужчина проносит через всю жизнь. Но Адель, юношеская любовь, его жена, мать его детей, терпеливая помощница все эти долгие годы. Для человека с характером Стива Бакстера здесь не было выбора. Волсная красавица не привыкла к отказам. Разъёрённая, как ash-пареная пума, она пригрозила собственными руками вырвать у Бакстера сердце, обвалять в муке, посыпать солью и перцем и поджарить на медленном огне. Её огромные, сверкающие гневом глаза и тяжёлое дыхание говорили о том, что это не просто образное выражение. Несмотря ни на что, Стив Бакстер спокойно, но неумолимо стоял на своём. И флейм с грустью поняла, что никогда бы не полюбила этого человека, если бы он не придерживался высоких моральных принципов, из-за которых её собственные желания становились несуществимыми. И когда по утру чужеземец стал собираться в путь, она уже не противилась. Она даже утихомирила своего разбушевавшегося отца, назвавшего Стива безответственным идиотом, которого необходимо удержать для его же блага. Это не поможет, папа, разве я не понимаешь? сказала девушка. Он должен сам выбирать собственный путь в жизни, пусть даже этот путь ведёт к гибели. Бабло стоял и мычал, но смирился. А Стив Бакстер продолжил свою отчаянную одиссею. Глава 6. Он направился к центру города, где люди так толпились и толкались, что едва не довели его до истерики. Оглушённые непрерывным грохотом, ослеплённые светом неоновых огней, отражавшихся от хромированных поверхностей, Стив Бакстер наконец попал в район со множеством указателей. Только сюда. Проход закрыт. Держаться середины. Закрыто по воскресеньям и праздникам. Закрыто по будням. Повороты з левого ряда только налево. Плутая в лабиринте противоречивых указателей, он забрёл в обширные нищенские районы, известные как Центральный парк. Каждый квадратный фут земли, насколько хватало глаз, был занят убогими навесами, покосившимися вигвамами, потрёпанными лочугами и зловонными публичными домами. Внезапное появление Стиво среди озлобленных обитателей парка вызвало поток комментариев весьма о нилесного свойства. Поселенцы вообразили, что он инспектор санитарной службы, и вывихшиеся закрытых малярийные колодцы, зарезать их трихинелёзных свиней и сделать прививки их чехоточным детям. Обступив Стива со всех сторон, они размахивали костылями и выкрикивали угрозы. К счастью, неисправный тостер в Центральном Онтарио вызвал короткое замыкание в электросети, и свет в округе внезапно погас. воспользовавшись паникой, Стив бежал. Однако теперь он очутился в районе, где уличные указатели были давно сорваны, чтобы сбить с толку налоговых инспекторов. Солнце скрылось в облаках, не помог бы даже компас, слишком уж много ржавого железа остатков легендарной городской подземки скрывалось под тротуарами. Стив Бакстер понял, что окончательно и безнадёжно заблудился. Однако он прямо продолжал движение с мужеством, питаемым исключительно неведением. Он потерял счёт дням, пока бродил по неизвестным улицам, обходя кучи битого кирпича и стекла, груды сплющенных автомобилей и прочий хлам. Подозрительные обитатели кварталов отказывались отвечать на вопросы, принимая его за агента ФБР. Он скитался без еды и питья, не имел возможности толком отдохнуть, опасаясь как бы не оказаться раздавленным различными толпами. Его подобрал сердобольный сотрудник службы социальной помощи, когда Бакстер пил из фонтана, зараженного гепатитом. Умудренный, седовласый старик выходил Бакстера в своей хибаре, сооруженной целиком из скрученных газет, неподалеку от заросших мхом руин Линкольновского центра. Он посоветовал Бакстеру прекратить безумную гонку и посвятить себя помощи несчастным, доведенным до скотского состояния людям, а бы уж кого-кого от -кого таковых хватало с избытком. Это был высочайший идеал, и Стив заколебался. Но тут, к счастью, услышал передачу о последних результатах забега из маститого радиоприемника, принадлежащего сотруднику социальной службы. Уже многие претенденты встретили свою судьбу на идиосинкратических дорогах города. Фрейхов Сен-Джон попал в тюрьму за нарушение санитарных норм второй степени, а группа участников, успешно перебравшаяся через мост Верацина, бесследно исчезла в занесенных снегом вершинах неприступных бруклинских высот. Стив Бакстер понял, что до сих пор в игре. Глава 7. С надеждой в сердце Стив Бакстер продолжил свой путь. Но теперь его обуяла чрезмерная уверенность, куда более опасная, чем самая глубокая депрессия. Он быстро продвигался на юг и, воспользовавшись временным затишьем движения, выбрался на скоростной тротуар. Он сделал этот беспечный шаг, совершенно не задумываясь о последствиях. И тут же к своему ужасу обнаружил, что попал на дорогу с односторонним движением, где не разрешались никакие повороты. Тротуар уводил к терринкогнито Джонс Бич Файр Айленд Почога и Ист Хэмптон. Ситуация требовала немедленного разрешения. Слева тянулась сплошная бетонная стена, справа — забор в метр высотой, по которому тянулась надпись — Перепрыгивать запрещено с 12:00 до 24:00 по вторникам, четвергам и субботам. Сегодня как раз был вторник после полудня, где не время действия запрета. Тем не менее, Стив без лишних раздумий перемахнул через барьер. Возмездие оказалось скорым и ужасным. Из засады вынырнула замаскированная полицейская машина, открыв в толпе шквальный беспорядочный огонь. В эти злочасные времена полиции было строго предписано, преследуя злоумышленников или подозреваемых, открывать шквальный огонь по толпе. Бакстер скрылся в ближайшей кондитерской, затем, осознав тщетность этой попытки, он попробовал сдаться, но и это не разрешалось, поскольку городские тюрьмы были переполнены. Град пуль заставил его вжаться в пол, а суровые полицейские тем временем устанавливали миномёты и портативные огнемёты. Похоже, пришёл конец не только надежде, но и жизни Стива Бакстера. Лёжа на полу среди дрожа ей кусков пирожных с кремом, он вручил свою душу Господу и приготовился умереть с достоинством. Однако его отчаяние оказалось столь же преждевременным, сколь преждевременным был недавний оптимизм Услышав непонятный шум, Бакстер поднял голову и увидел, что полицейский фургон с тыла атакует группа вооружённых людей. Развернувшись навстречу нападающим, голубые мундиры попали под фланговый огонь и были уничтожены все до единого. Бакстер вышел поблагодарить своих спасителей и обнаружил во главе группы нападавших Флеймо Рурк Стейниц. Прекрасная разбойница не смогла забыть незнакомца с мягким голосом, и несмотря на возражения пропоица отца, Тенью следовала за Стивом, а в критическую минуту пришла ему на помощь. Мужчины в чёрных шляпах занялись грабежом, а Флеми и Стив уединились в уже разграбленном ресторане Говарда Джонсона. Там, под облупленными оранжевыми фронтонами, оставшимися от более спокойной и обходительной эпохи, Между ними случилась робкая любовная сцена. Правда, скорее её можно было назвать короткой и горько-сладкой интерлюдией, и вскоре стив Бакстер вновь окунулся в бушующий водоворот города. Глава 8. Он прямо шёл к цели. От густого смога глаза Стива жались до узких щёлочек, а плотно стеснутые губы выделялись тонкой белой линией на закопченном лице. Бакстер преодолел 49-ю улицу и 8-ю авеню, но тут обстановка изменилась с внезапностью, присущей каменным джунглям. Переходя улицу, Бакстер услышал оглушительный рев. Он догадался, что изменился свет светофора. озверевший от многодневного ожидания водители, не обращая внимания на такую незначительную помеху, как Стив Бакстер, одновременно надавили на педали газа. Стив Бакстер оказался как раз на пути несущегося потока машин. Путь назад, равно как и вперёд, был отрезан. Недолго думая, Стив Бакстер сдвинул крышку люка и за полсекунды до столкновения нырнул под землю. Над головой заскрежетал металл и послышался грохот столкнувшихся машин. Бакстер продолжил движение по канализационной системе. Эта сеть туннелей, хоть и была плотно заселена, но оказалась заметно безопаснее дорог на поверхности. Лишь однажды возле отстойного колодца на него напал какой-то тип, закалённый в борьбе с опасностями. Бакстер быстро разделался с наглецом и завладел его каноэ. вещью абсолютно необходимой в туннелях нижнего уровня. Гребя веслом, он проплыл под 42-й улицей и 8-й авеню, прежде чем течение вынесло его на поверхность. И вот долгожданная цель совсем рядом. Остался лишь один квартал. Всего один квартал исти в Бакстер у земельного управления на Таймс-сквер. Но тут он наткнулся на непреодолимое препятствие, которое перечеркнуло все его мечты. Глава 9. Посреди 42-ой улицы, уходя в бесконечность на север и юг, стояла стена. Это было циклопическое сооружение, только что возведённое нью-йоркскими архитекторами в обычном для них квазиразумном стиле. Как понял Бакстер, стена являла собой одну сторону гигантского жилого комплекса для семей с доходами выше среднего. Во время строительства все движение на Таймс-сквер направлялось в объезд через туннель Куинс-Батри и развязку на 37-й улице. Стив сообразил, что на эту дорогу ему понадобится не менее трех недель, не говоря уже о том, что придется пробираться через неисследованный район Гармот. Стив понял, что выбыл из гонок. Мужество упорно. корствои, прочие добродетели всё оказалось напрасным. И будь он не верующим, не исключено, что решился бы на самоубийство. Испытывая горечь поражения, Стив Бакстер включил свой маленький радиоприёмник и прослушал последние вести. Четверо уже достигли земельного управления, ещё пятеро находились в нескольких сотнях ярдов от неё, пробираясь с юга. В довершение ко всему Стив услышал, что Фрейхенсен Джон, получивший помилование лично от губернатора, уже был на подходе к Таймс-скверс с восточного направления. И в этот момент, безпросветного отчаяния, Бакстер вдруг почувствовал на плече чью-то руку. Обернувшись, он увидел Флейм. Хоть своянравная девушка и поклялась больше не иметь с ним никаких дел, и её сердце не выдержало. Этот честный человек с покладистым характером значил для нее больше, чем собственная гордость, а может, даже больше, чем сама жизнь. Что делать со стеной? Плевое дело для дочери главаря разбойников. Если стену нельзя обойти, пройти через нее или пролезть под ней, значит, остается ее перелезть. Для этого Флейм взяла в веревки, альпинштоки, топорики, болты с крючками и кольцами, короче говоря, а... полное снаряжение скалолазов. Девушка была убеждена, что Бакстер должен использовать последний шанс для достижения цели, и что именно она, Флеймор Уркстенмитс, просто обязана помочь ему в этом, не принимая никаких возражений. Бок о бок они карабкались по гладкой стеклянной стене. Бесчисленные опасности подстерегали их: птицы, самолёты, снайперы и прочие умники, все возможные риски непредсказуемого города. А далеко внизу, с лицом, напоминающим растрескавшийся гранит, стоял и наблюдал за ними из старой пабло Стейниц. Преодолев все опасности, они достигли вершины и начали спускаться с другой стороны стены. И тут Флейм сорвалась. С ужасом Бакстер следил, как стройная девушка летит навстречу Гибели на Таймс-сквер, чтобы закончить жизнь на острии автомобильной антенны. Обезумевший от горя Бакстер спустился вниз и рухнул на колени перед телом Флейм. А потом в сторону стены старый Пабло, неведомо как почувствовал, что произошло непоправимое. Он содрогнулся, рот его скривился в гримасе горя, рука потянулась к бутылке. Сильные руки поднялись Тива Бакстера. Непонимающим взглядом он смотрел на сочувственное лицо федерального чиновника из земельной конторы. Ему было трудно поверить, что он закончил гонку. С удивительным равнодушием Бакстер выслушал, как наглость и высокомерие Сен-Джона привели к беспорядкам в Берманском квартале на 42-й улице, и как Сент-Джону пришлось искать спасение в лабиринтах развалин публичной библиотеки, откуда он никак не мог выбраться. Однако Стиву Бакстеру не свойственно было злорадство, даже если оно было единственно возможной реакцией. Самое главное заключалось в том, что он, Стив Бакстер, Вовремя успел в земельное управление, чтобы получить в награду последний оставшийся акр земли. Ценой тому были боль, страдания и жизнь молодой разбойницы. Глава десятая. Время лечит все. И спустя несколько недель Стив Бакстер уже не вспоминал о драматических событиях гонки. Правительственный самолёт доставил его с семьёй в городок Корморан в горах Сьерра-Невада. Из Корморана вертолёт перенёс их к месту выигрыша. Затянутый в кожу инспектор земельного управления лично вышел встретить и проводить семью Бакстеров до их владений. Схематично огороженный участок размещался на почти вертикальном склоне горы. Вокруг, насколько хватало глаз, друг к другу лепились однообразные огороженные участки площадью ровно в 1 акр. Недавно здесь добывали ископаемые, и огромные борозды тянулись словно шрамы по пыльной желтоватой земле. И ни единого деревца или травинки. Однако, как и было обещано на участке, имелся дом, более похожий на хижину, от которой вряд ли что останется после первого же ливня. Несколько минут Бакстеры молча обозревали свой участок. Наконец Адель не выдержала. "О, Стив. Я знаю", ответил Стив. "Это же наша новая земля", сказала Адель. Стив кивнул и неуверенно произнёс: "Она выглядит не слишком привлекательно". "Привлекательно? Да ты что? Она же наша, Стив, целый акр. Мы даже сможем здесь что-нибудь выращивать, Стив. Ну, может, не сразу. Знаю, знаю. Сперва мы приведем землю в порядок, потом засадим и будем снимать урожай. Мы будем жить здесь, Стив. Правда? Стив Бакстер молча разглядывал свой дорогостоящий выигрыш. Его дети Томми, Белокура и Амелия играли с комками глины. прочистив горло, государственный инспектор заявил: Как вам известно, вы ещё можете изменить решение. Что? переспросил Бакстер. Изменить решение. Вернуться в городскую квартиру. Я имею в виду, что некоторые считают, будто здесь несколько мрачновато, будто это не то, чего они ожидали. О, нет, Стив, простонала жена. Нет, папа, нет. Заплакали дети. Вернуться, повторил Бакстер. Да у меня и в мыслях такого не было. Я просто смотрю. Мистер, я в жизни не видел сразу столько земли в одном месте. Понимаю, мягко ответил маршал. Я тут уже 20 лет, а всё никак не могу на неё насмотреться. Стив и Адели радостно переглянулись. Инспектор потёр нос и сказал: "Ладно, ребята, думаю, я вам больше не нужен". И потихоньку удалился. Стив и Адель не отрывали глаз от своего сокровища. Наконец Адель сказала: "О, Стив, Стив, это всё наше. И ты выиграл её для нас. Ты сделал это сам". Бакстер закусил губу. Потом очень тихо проговорил: Нет, милая, я сделал это не сам. Мне помогли. Кто, Стив? Кто тебе помог? Когда-нибудь я расскажу тебе об этом, ответил Бакстер. А сейчас пойдём лучше в наш дом. Взявшись за руки, они вошли в хижину. За их спинами в клубах лос-анджелесского смога садилось солнце. Трудно представить более счастливый конец для второй половины двадцать первого столетия.